Учитель в маске Преподавателем гимнастики был у нас в школе борец Ричард Синягин, стальная маска, бывший грузчик. В Саратовском цирке происходил в то время международный чемпионат французской борьбы. Ричард Синягин ездил в Саратов бороться, и арбитр Бенедетта называл его при публике «борец инкогнито, стальная маска». Вскоре афиши оповестили всех, что назначена решительная, бессрочная, без отдыха и перерыва до результата схватка стальной маски и маски смерти. Все это было, конечно, сплошное жульничество. Борцы добросовестно пыхтели условленные заранее 40 минут, и потом стальная маска старательно уложила себя на лопатки. Когда ладони зрителей вспухли и цирк стих, арбитр объявил, осторожно ломая руки. Увы, маска смерти победила в 45 минут. Правильно. Под стальной маской боролся чемпион мира и города Покровска Ричард Синягин. На другой день в школе Синягин весь урок оправдывался, что его положили неправильным приемом. Класс, однако, выразил ему порицание. Тогда, чтобы доказать свою силу, Синягин позволил желающим вскарабкаться на него. Человек восемь взобрались на Синягина, они лазили по нему, как мартышки по бао бабу. Потом Синягин поднял парту, на которой сидела мадам Халупа с двумя подружками. Он поднял парту со всеми обитателями и поставил ее на соседнюю. Вот сказал он. А вы и говорите. И урок кончился.